Слышно было, как треснула сенная дверь, громко стукнувшись там о стенку. Кто-то дернул за дверь избы. И в этот же миг хищный взгляд у Хоздвигова встретился с чьими-то глазами по ту сторону единственного, незакрытого ставнью окошка. Он хотел прицелиться и выстрелить прямо в лицо, но головеших, обняв его за ноги, хотела встать, и он промахнулся. «А, тварь!» — крикнул он. Подумав, что Головешиха старается свалить его на пол, она не слышала его последних слов. Смерть пришла к ней внезапно и безболезненно. Мгновенное ощущение сверлящего удара в затылок и полное забвение. Руки ее, как обняли его ноги, так и остались судорожно сжавшись в агонии. Он пытался вырвать ноги, но она его держала мертвая. И он еще раз выстрелил ей в голову, и в ту же секунду почувствовал, как кто-то здоровущий схватил его со спины. «Сюда! Сюда!» Руки ему заломили за спину, в локтях хрустело. Режущий белый свет электрического фонарика ударил ему в лицо, и он зажмурил глаза, мучительно сморщившись. Взяли кипятком, полилось в мозгу. «Где у них тут лампа? А, вот она. Держите его крепче». Никуда не уйдет, держим. Первое, что он увидел, была лужа крови у его ног. Он ее прикончил, бандюга, сколько она его покрывала, а он ее прикончил. Что отслужило вам, майоры Авдотья Елизаровна, процедил он сквозь зубы, переводя нагловатый взгляд с майора семичастного на Степана Вавилова. Кроме Степана Вавилова и Семичастного, в избе толкались человек шесть мужиков, и среди них одно знакомое мальчишеское лицо секретаря сельсовета. А приятель кивнул ухоздвигов Хоздвигов Митя Дымкову. «По какому праву, скажи, пожалуйста, скрутили меня майоры?» «Поговорим позднее, арестованный». Документы его выложили на стол, а с ними четыре обоймы от Вальтера. Потом его разули, посмотрели, прощупали сапоги, из мешка вытряхнули толстую Библию, какие-то тетради, печатные антисоветские прокламации, свидетели иеговы секты, недавно созданной в Леспромхозе и Наприйске. Это все лично вам принадлежит, Ухоздвигов. Арестованный молчала. Я у вас спрашиваю, Ухоздвигов. Я с Ухоздвиговым не знаком, гражданин майор. Если вы обращаетесь ко мне, то я Михаил Павлович Невзоров, промысловик-охотник. Обратите внимание на мои документы, они в полном порядке. Если я прикончил эту шлюху, то, надо думать, я имел достаточно оснований уничтожить тварь. А что насчет Библии и моих записок, то это дело моей совести. Кому хочу, тому и молюсь, да? Глаза майора Семичастного смотрели в упор, не мигая. Должен вам сказать, у Хоздвигов, вы поторопились с самосудом. Вы убили единственную преданную вам соучастницу. Жаль, конечно, что не вместе с нею вы предстанете перед судом. Но вы не будете одиноки на этот счет, не беспокойтесь. В сельсовете ждет вас Птаха со всем оборудованием походной радиостанции. У Хоздвигову стало и в самом деле дурно. Так, значит, предал его Филимон Боровиков... «Да не может быть!» «Вранье!» — выкрикнул ухоздвигов, меняясь в лице. «Куда девались его спокойствие, наигранность?» «Не берите меня на удочку, гражданин майор, я гусь стреляный!» «Да, именно стреляный!» — подтвердил майор семичастный. Убийцу со скрученными руками усадили на табуретку, на ту самую, на которой он только что обувался, собираясь в дальнюю дорогу. Майор семичастный попросил лишних выйти из избы, оставив братьев Вавиловых, Васюху и Егоршу, участкового Гришу и Степана Вавилова, которого ухоздвигов сперва принял за майора государственной безопасности, но присмотревшись к погонам и мундиру, увидел, что майор артиллерист и, вероятно, издемобилизованных. Убийца вздохнул, свободнее, тревожно и быстро оглянувшись. Он влип глупо, по-дурацки, но еще не окончательно, надо что-то придумать. Если его поведут сейчас в сельсовет, есть еще возможность бежать. Да-да, бежать. Каких-то тридцать прыжков в темной ограде, и он ныряет в пойму Молтата, как в омут. Нельзя ли закурить? Ему никто не ответил. Поднимите тело на лавку. Ах да, есть еще тело. Удушливая тошнота подкатила в горло.